Глава двадцать «Да, цветочки-то и впрямь полить не мешало бы», — заметила Джеймисон. Оба стояли посреди принадлежащего кости лофта в центре бернвилла Квартира была просторной и воздушной, со стенами из голого кирпича, а вкус, с которым она была обставлена, наводил на мысль не только о тугом кошельке, но и об участии профессионального дизайнера. «Очень мило», — произнесла Джеймисон, озираясь по сторонам. «Я бы сказала, деньги потрачены с толком». Там внизу есть табличка, на которой означено, что это бывшая ткацкая фабрика. По крайней мере, бароны хоть что-то местному населению оставили». «Ну, Кости теперь от этого ни жарко, ни холодно», — отозвался Деккер. Оглядел в шкаф, встроенный в одну из стен. На его полках стояло множество фотографий в рамках. Подошел, внимательно изучил одну за другой. «Глянь-ка сюда». Джеймисон подошла ближе. «Амос указывал на групповую фотографию какой-то бейсбольной команды юношеской лиги. Мальчишки на ней радостно растягивали перед собой большой транспарант». «И что тут такого? Мы уже и так знаем, что банк спонсировал бейсбольные команды». «Верно, но посмотри-ка на тренера». Джеймисон пробежалась взглядом по долговязой худощавой фигуре, улыбающейся с фотографии. «Симпатичный парень. А кто это?» «Джон Бэрон». «Да ладно. Шутишь?» Он присмотрелся к дате, выгравированной на рамке. Год назад снято. Как же это так? Бэрон тренировал команду, которую спонсировал банк, и не был знаком с Костой, одним из главных банковских шишек? Вообще-то вполне возможно, в смысле, чтобы спонсировать команду, вовсе не обязательно встречаться с тренером. Достаточно просто выписать чек. Но это тут единственное фото, которое имеет хоть какое-то отношение к работе Косты, сказал Деккер. На всех остальных горы, реки, всякие местные пейзажи. Похоже, что Коста сам баловался фотографией, но почему здесь только одна такая фотка? Все остальные снимки с командами юношеской лиги у него в кабинете. Не знаю. Амос подошел к окну, ткнул пальцем. Похоже, это и есть берлога Джона Бэрона. Вон там, на холме. Джемисон тоже подошла к окну. Угу. Даже отсюда, видать, какая она здоровенная. И что, уже явно разваливается? Что ж, могу только представить себе, каково ее содержать. Тут на одно только отопление целое состояние угрохаешь. Не думаю, что у Бэрона есть целое состояние, по крайней мере, в данный момент. Может, он во всем доме и не живет, просто только какую-то часть использует. А обставить вот эти хоромы обошлось явно недешево. Деккер опять переключился на квартиру Косты. Думаю, что в банке им очень неплохо платили. И насколько я представляю, жизнь в этом городке не из дорогих. Плюс он наверняка кое-что скопил, пока еще в Нью-Йорке работал. Согласен, но почему именно здесь? «Это ты о чем?» «Он работал на Уолл-стрит. Зачем переезжать в бэрон и просиживать штаны в захудалом провинциальном банке?» «Вот на Уолл-стрит банки так банки, сам видел, а этот...» «Полная противоположность тому, к чему привык этот парень». «Иногда люди просто хотят перемен», — отозвалась Джеймисон. «Таких больших перемен? Ты сама стала бы переезжать в какой-нибудь загибающийся городок? Чего там ждать?» «Того, что у тебя появятся какие-то новые возможности, что жизнь повернется нужной стороной?» Сказала же та секретарша, что он был счастлив, что вовсю развивал бизнес, был на своем месте, а закончил тем, что его застрелили и подвесили на цепь по автомастерской, да еще и какой-то знак на лоб налепили. «Вот тебе и новые возможности». Дикер. но откуда ему было знать, что все так обернется?» — заметила Алекс. Амаз, не отвечая ей, продолжал оглядываться по сторонам. Джеймисон тем временем продолжала. «Грин сообщил нам, что Джой Стэннер сократили из Джейси Пенни. Ничего подозрительного, вместе с ней тогда уволили еще пятерых, а потом этот местный магазин сети и вовсе закрылся. С Кост это никак не было связано, по крайней мере, насколько нам известно. С Бэббетом тоже. Связи с Майклом Свенсоном мы еще не проверяли. Может, они покупали у него наркоту? Никаких принадлежностей для употребления наркотиков мы у Бэббета не нашли. Равно как ни здесь, ни в квартире джойс Стэннер». И ни один из тех, с кем мы общались, и словом не обмолвился о том, что Коста, Теннер или Бэббетт могли сидеть на наркотиках. Но наркотики все равно могут иметь к этому какое-то отношение. Бэббетт употреблял сильные опиоидные анальгетики. И в городе уже УБН, в конце концов. Деккер задумчиво постучал пальцами по стеклянной стене, за которой раскинулся городок. Может, между ними и впрямь не было никакой связи. Ты хочешь сказать, что все они погибли по чистой случайности? Вовсе не обязательно. Но если между ними нет никакой связи, тогда разве просто не подразумевается, что они погибли по чистой случайности? Нет. Если у всех четверых есть связь еще с кем-то, а не только между собой, с каким-то пауком в паутине, ступицей в колесе, вот этот человек и может оказаться общим знаменателем. Джемисон присела на стул, хорошенько над всем этим поразмыслила. Но кто же это тогда мог быть? Ну, если бы я знал, то давно раскрыл бы дело, буркнул Деккер. Ладно, поехали. Олег вскочила. «Куда?» «В последнее прибежище Майкла Свенсона. Последним известным адресом Свенсона, которым их снабдил детектив Грин, был мотель на территории бэрнвилла пребывающий в таком же бедственном состоянии, как и почти все, что они тут до сих пор видели. «Знакомая обстановка, живал я в таких», – произнес Деккер, разглядывая крошечную комнатку без ванной и даже без туалета. «Удобства здесь были общие, в коридоре». Управляющий уже сообщил им, что Свенсон съехал отсюда два месяца назад и нового адреса не оставил. Осмотрев пустую комнатенку, они направились в кабинет управляющего. «Полиция здесь уже была?» — поинтересовалась Джеймисон. Управляющий, седоватый, всклокоченный тип лет 55, кивнул. «И я сказал им то же самое, что и вам. Майк уже примерно восемь недель как съехал, с тех пор я его не видел. И больше не увидите, поскольку его уже нет в живых». — сказал Деккер. — Черт, да всем тут было известно, что Майк толкает наркоту. В каком мире живешь, таком помрешь. — Что можете про него рассказать? — осведомилась Джемисон. — Вообще-то, парень он был ничего. Не семи пядей во лбу, но очень во многом мне тут помогал, и остальным постояльцам тоже. — Если б не наркота... Жаль, что он так глуп погиб, на самом-то деле. — И вы позволяли ему тут жить? «Даже несмотря на то, что он занимался наркотиками?» — изумилась Джемисон. Управляющий пожал плечами. «Поймите правильно, дамочка, в таком случае мне полагалось бы дать отлуп половине Бэронвилла, в том числе моей собственной мамани, а ей уже под восемьдесят». «Кто-нибудь к нему сюда захаживал?» — спросил Деккер. «Да не особо. По-моему, у него вообще было не слишком-то много друзей. А незадолго до того, как он пропал, вы его где-нибудь видели?» «По правде сказать, я не видел Майка с тех пор, как он отсюда съехал». «У него были враги?» — вмешалась Джемисон. «Лично я не в курсе. Но он же наркоту толкал, так что не исключено, что и были. А у него имелась машина?» «Нет, был велик, на нем он тогда и уехал. Можете описать этот велосипед?» «Ну, два колеса, руль». Из мотеля они вышли, зная ничуть не больше того, чего знали до разговора с управляющим. Джеймисон, прислонившись к машине, с чувством произнесла, «Похоже, что наше расследование продвигается со скоростью велосипеда, у которого нет двух колес». Деккер обернулся через плечо. Как и почти все остальное в Бэронвилле. Местные, наверное, давно уже привыкли. Она проследила направление его взгляда. Не как опять фамильный замок Бэронов?» «И наша следующая остановка». Декер бросил взгляд на часы. Думаю, он уже выбрался из постели.